Вот теперь ясно, что в этой истории есть еще одно действующее лицо, — сказал он. Хоган не совершал убийства. Конечно, я проверю его алиби. Но это мартышкин труд Убийца кто-то другой. Придется искать его. Не будем спешить, — ответил Хармас. Сначала надо кое-что выяснить. Допросим Мэг, когда у нас будет чем припереть ее к стенке. По пути из Брэнта... Энсон остановил машину на станции обслуживания «Шелл». Хозяин станции Джек Хорнби, увидев страхового агента, вышел из конторы и пожал ему руку. «Джек, мне кажется, износились покрышки», — сказал Энсон. «Надо бы заменить их на фейерстоун». «О, с удовольствием. С удовольствием, мистер Энсон», — ответил Хорнби, осматривая колеса. «Хотя я уверен, что и эти еще пробегают не меньше. Десяти тысяч миль». Да, у моего приятеля недавно взорвалась такая же шина, как у меня. Я бы хотел поставить Эрстоун. Окей, если не возражаете, я куплю у вас старые покрышки. Нет, нет, нет, я их заберу. Сколько времени займет вся процедура? Чуть больше час, ответил Хорнби. Если вы спешите, я дам вам другую машину, а вашу пригоню потом. Ничего, я подожду, сказал на это Энсон и отправился в ближайшее кафе. Эдвин Мэриозер, директор притаунского отделения Национального банка, оказался маленьким толстяком со старомодными манерами, одетым в голубой отутюженный костюм и дал столько горошек. «У вас был клиент по имени Филипп Барбал», — сказал ему Хармас, когда директор пригласил его сесть. «Несколько дней назад он трагически погиб, но перед этим застраховался у нас. Мы ждем требования о выплате с минуты на минуту» и нам необходимо выяснить кое-какие детали. Мэри Узер скинул брови, я вас слушаю. Мистер Барлоу консультировался с банком перед оформлением полиса. Откровенно говоря, да, ответил директор, рассматривая ногти. Мне сказали, что он оформил страховку, чтобы добиться банковского займа. Это правда? Да, да, именно таковы были его намерения. Он вам говорил, какую сумму хотел занять? «Три тысячи долларов». Хармас насторожился. Мне казалось, что ему было нужно гораздо больше. А сколько же, по-вашему, мы должны были судить ему под залог полиса на пять тысяч долларов? «Что-что? На пять?» «Но ведь Барлова застраховался на пятьдесят?» Директор вытращил глаза. Впервые слышал. «Вы уверены, что не ошибаетесь?» Но разумеется, я не ошибаюсь». Да нет, не может быть. Мистер Барлоу говорил мне о своем намерении застраховать жизнь на пять тысяч долларов. И так как ваша компания делает пятипроцентную скидку при уплате наличными, он хотел внести первый взнос именно так. Он снял со своего счета почти все деньги. Хармас почувствовал, что вот-вот завладеет важной уликой. Мы не делаем никакой скидки при уплате взносов наличными, спокойно проговорил он. Кто мог сказать ему такую чушь? Мистер Барлоу говорил, что эту информацию ему дал ваш агент. Если не ошибаюсь, его звали Энсон. Есть у вас такое? Мистер Энсон действительно работает. У нас но здесь видимо какое-то недоразумение. Сколько снял Барлоу со своего счета? 150 долларов. Хармост... Почесал затылок. Да, эта сумма соответствовала первому взносу за полис стоимостью в пять тысяч долларов. В этой истории есть что-то странное. Барнову подписал страховой договор на пятьдесят тысяч и уплатил первый взнос наличными. Тысячу двести долларов, растерянно сказал он. Ну, откровенно говоря, я не представляю, где он мог достать такую сумму. Детектив задумался... Наконец, заметив, что директор банка украдкой смотрит на часы, он, извинившись, поспешил откланяться. Когда Хармас открывал дверь своего номера, к нему приблизился Том для портье отеля. Мистер Хармас. Тихо сказал он, ну, в баре вас ждет одна довольно интересная особа. Ну, и хотелось бы и вам кое-что сказать. Хармас поморщился. Кто она такая? Уличная девка. Живут ее Фаэль если хотите, я ее провожу. Я никогда не отказываюсь от разговора с кем бы то ни было. Ответил Хармс и, дав портье долл, пошел в бар.